Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего, и молча просидел за столом, и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. Неужели она идет ко мне? Думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав, значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги, неужели не пройдет мимо в залу? Нет. Дверь скрипнула, и в дверях ее высокая красивая фигура, и в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу, и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся. Так долго я удерживал дыхание, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это? К тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь». И она села близко ко мне на диван, прислоняясь ко мне. Я отстранился, чтобы не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», сказала она. «Я нисколько не недоволен», сказал я. Разве я не вижу? — Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как котка. Да если ты хочешь брониться, как извозчик, то я уйду. Уходи. Только знай, что если тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи. — Да что? Что? — «Убирайся! Ради Бога, убирайся!» Притворялась она, что не понимает о чем, или действительно не понимала. Но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Это такой характер, с которым ангел не уживется». И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня. «После этого меня уж ничто не удивит от тебя», — сказала она. Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых. Сказал я себе, и вдруг меня охватила такая странная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, И тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. И тотчас же вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» Закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку.